Глава 10. Шумный вдох. Воздух обжигает легкие. Прихожу в себя, как будто от мощного толчка прямо в грудь. Жуткая сухость во рту и в носу. Вот мои первые ощущения. Затылок ноет от тянущей боли, что свинцом разливается по вискам. Тугая пульсация крови оглушает. Я едва отлепляю язык от неба, буквально отдираю. Кажется, хочу сказать какую-то фразу, произнести хоть слово, но с обветренных губ не срывается ни единого звука. Закашливаюсь, захожусь в долгом и мучительном приступе. Где я? Что происходит? Чувствую под спиной довольно мягкую и комфортную поверхность. Шарю ладонями по обе стороны от себя, натыкаясь пальцами на гладкую ткань. Осторожно приподнимаюсь, стараясь избегать резких движений, открываю глаза и осматриваюсь. Как я здесь оказалась? Что это за место? Абсолютно незнакомая комната, красиво обставленная, но совершенно чужая. Здесь царят темные тона, суровый минимализм, хотя меня вполне устраивает подобный стиль. Ничего яркого и кричащего — Не тени помпезности, строго и в духе современной моды, очень лаконично, без лишних деталей, без глупых безделушек, расставленных по углам. Я встаю с постели, оглядываюсь. Это спальня? По крайней мере, похоже. Иначе зачем тут такая огромная кровать? Внутри зреет странное чувство, леденящее, цепенящее. Парализующая, сковывающая изнутри стальными цепями. Я прохожусь по периметру комнаты, изучаю каждую стену. Никаких карт, никаких фотографий, вообще ничего. Минимум декора. Шкаф, стол, стулья, узкий диван, пара кресел. Все деревянное, сразу ощущается, что безумно дорогое. Но опять же не замечая ничего, что указывало бы на хозяина комнаты: никаких книг или журналов, никаких личных вещей, пустота. И окон нет, на улицу не выглянуть. Зато аж две дубовые двери. Толкаю одну, за ней скрывается ванная комната. Ступая вперед, вздрагиваю от стука собственных каблуков о кафель, замирая перед огромным зеркалом, будто статуя. Каменею. В момент. На мне свадебное платье. И фата прикреплена к туго скрученному на макушке пучку волос. Хотя четко помню, что избавилась от данного аксессуара невесты, едва переступив порог бунгала. Сняла и бросила на кожаный пофиг у входа. Что за черт? Я покидаю ванну, наплевав на подробный осмотр. Поворачиваю ручку другой двери, попадая в широкий темный коридор. Иду, едва разбирая дорогу, просто продвигаясь вперед, приближаясь к лестнице, цепляясь за перила нервно трепещущими пальцами. Спускаюсь, очень стараюсь не упасть. Бедра дрожат, колени подгибаются, Тошнота подкатывает горло, страх впивается в глотку, липкий пот струится по спине. Что последнее помню? Свадьба на берегу моря, на пирсе. Красивое признание Олега. А потом? Безумие, чистое и неподдельное. Заявление про то, что мы никогда не вернемся назад. Мексика, запрет на связь с родными людьми. Я воскрешаю разговор в памяти по фрагментам, медленно оживляя каждый кадр в мыслях. Долг по женской линии, побег, защита сестры. Мою руку жжет. Отдергиваю ладонь от перил. Теряя равновесие, чудом удерживаюсь от того, чтобы не рухнуть вниз, не покатиться к подножию лестницы кубарем, взирая на сверкающие бриллианты. Сглатывая отказываюсь воспринимать объективную реальность. Обручальное кольцо, кольцо жертвы, в голове не укладывается. О чем это вообще? Мы не в древнем мире, мы не чокнутые язычники, никто не приносит людей в жертву. Что за гребаная чертовщина? Проклятие. Хочется выразиться гораздо грубее. Я продолжаю путь. Шаг за шагом. Сама не догадываюсь, куда именно направляюсь. Просторная гостиная. Зал. еще один зал. Я едва балансирую на проклятых шпильках. Здесь не так легко разобраться. Долбанный лабиринт из огромных комнат. Одна мрачнее другой. Каждая давит. Физически. На уровне живых ощущений. И везде практически пусто. Совсем мало предметов интерьера, будто помещение было опустошено и заброшено долгое время. Но тут чисто, ни следа пыли не обнаружить. Каждый угол чуть ли не вылезан, сверкает от стерильности. Однако впечатление создается тягостное и гнетущее. Минуя очередной проход и примерзая к полу. Кажется, что даже мои тонкие каблуки обращаются в лед. Здоровенный круглый стол, накрытый черным полотном, прямо по центру комнаты. Крик забивается в груди. Дышу тяжело, будто ребра сдавливают железными тисками. Тут нет никакой другой мебели. Вообще ничего нет. Господи, почему так жутко? Обычный стол. Обычное полотно, пусть и черное, но это будто саван. Для кого? Я напрасно пробую выровнять дыхание. Осмотрелась? Хриплый мужской голос, будто ударкнута. Позади раздается тяжелая пусто хищного зверя. Каждый шаг разрядом грома отбивается в ушах, отражается в бешеном биении пульса. Невольно сжимаюсь. Ощущая, как предательски слабеют колени. Даже оборачиваться не нужно. Уже понимаю. Это Марат».